Глава 25. Артур. Я ждал звонка от матери к вечеру в надежде, что она поймет свою ошибку, извинится и пригласит меня с Викой, но, увы. Вместо этого мне пришлось выяснять отношения с Ритой. Мама, видимо, решила, что я пошутил, потому что меня отвлекла пронзительная трель звонка. Разговаривать с Ритой точно не хотелось. Я оказал ей помощь дал денег на новую одежду помог со съемом комнаты в квартире теперь она живет вместе с другими студентками устроилась на работу опять же не без моего участия кажется даже подруг нашла вначале хотел рассказать Вике об этой помощи а потом как-то закрутился да еще и ленка учудила сбежала от игоря с данькой о его чувствах к ней я узнал почти сразу как этого не видел игорь загадка даня смотрел на нее таким щенячим и преданным взглядом что нельзя было не заметить. Видимо, Игорь решил, что если есть ребенок, то и все остальное будет. Зачем с уважением относиться к своей женщине, смысл дарить ей цветы и подарки? Ведь вас связывает немногим больше, чем такие чувства, как любовь и нежность. Есть ребенок – далой нежность. Понимал ли я это? Нет. И никогда не пойму. Для меня женщина, родившая ребенка, все такая же нежная и хрупкая. Она также нуждается во внимании, в заботе, нежности и любви. Пожалуй, даже больше, чем до рождения малыша. А Игорь умудрился еще и руки распускать. Естественно, когда пришел Дани и попросил помочь с поиском квартиры, я не смог отказать. Нашел подальше от нашего района, помог с переездом. Вообще, на Ленку с Даней было смешно смотреть. Видно, что Ленка приняла его ухаживание, но и близко к себе не подпускает. Не удивлюсь, если он у нее на коврике будет спать, пока не притрутся друг к другу. Единственная проблема — Ритка. Ленка, как мне показалось, напрочь не забыла. Нет, я ее понимал. И так фактически свалилась на голову молодому парню, да еще и сестру забрать. Но ты же взяла ее под свою ответственность. Впрочем, уже тогда я подыскал Рите жилье, нашел работу, так что проблема разрешилась. Но вот Вика, нужно было ей все рассказать. И хоть Рита ночевала в моей квартире только раз, да и помогал я ей исключительно из дружеских побуждений, но Вики подозревал, это не понравится. Она не чёрствая, но факт сокрытия точно воспримет по-другому. Пока сидел в раздумьях, звонок прервался, однако спустя пару минут телефон ожил снова. Алло, Артурчик? защебетала Рита в трубку, а меня передёрнуло. У меня тут небольшая проблемка. Ну, кто бы сомневался. Без проблем у Риты не получается. Я медленно закрываю глаза. Нет. Помогать нельзя. Не в этот раз. И так с Викой по тонкому лезвию уходим. Прости, Рита, но я ничем не смогу помочь. Говорю уверенно так, чтобы до нее дошло. Но... Артурчик... Прекрати называть меня Артурчиком, ладно? Коробишь это раз. И вообще, что это за общение с моей матерью? И почему я узнаю, что ты моя девушка? Я разве предлагал тебе встречаться? Решаю расставить все точки над «и». Ар «Артур, я... прости, но ты помогал и... вообще...» Слышу всхлип и начинаю раздражаться еще больше. «Когда у тебя заканчиваются пары?» Спрашиваю я, желая переговорить с глазу на глаз, потому что не могу так. Не вижу ее реакции и не понимаю, то ли меня круто разводят, то ли она правда воспринимала мою помощь как что-то большее. «Я могу сейчас», — живо сообщает Рита, и я понимаю, что если среди нас двоих и есть тот, кого развели, то это точно не она. Ну жди, бросаю и выруливаю со стоянки. Поговорить нужно было с самого начала, расставить приоритеты и объяснить, что я исключительно помогаю. И уж точно не собираюсь с ней встречаться. Вина, несомненно, на мне». По пути все больше уверяюсь в том, что нужно поговорить с Викой. Если она узнает о моей помощи Рите, точно воспримет это по-своему. Еще и приплетет сюда то, что она старше, а Рита вот, молодая, тебе больше подходит. Нет, она об этом не говорила. Странно, но тему возраста мы затронули один раз в самом начале отношений, а сейчас, мне кажется, или мы просто плывем по течению. В отношениях никакого прогресса. Я молчу, боясь признаться в чувствах и быть отвергнутым. Это стрёмно, потому что хочется быть с ней, а потерять её сродни какому-то внутреннему апокалипсису. Не знаю, что будет, если она скажет, «Извини, Артур, но у нас исключительно секс и ничего больше. В мужья ты мне не нужен, хоть и трахаешься. Хорошо». Рассмеялся. Понимал, что это бред, и так она никогда не скажет, но если отвергнет, смысл для меня останется примерно таким. Хорош в постели, но недостаточно хорош для жизни. И да. Это меня страшило. Даже несмотря на то, что мои мысли и желания были далеко не детскими. Собственно, как и поведение. Вика никогда не давала забыть о том, кто из нас старше. Она ничего не говорила, но я это чувствовал. В поведении, в манере разговаривать, в мыслях. Да, я не дотягивал, но очень старался. Хотел, чтобы она чувствовала рядом с собой не просто парня с классным прессом и вечным стояком, а мужчину, который будет для нее настоящей опорой. Да, разница у нас мизер, но она ощущалась на каком-то подсознании. Вика всегда и во всем была выше. И я не понимал, то ли боготворил ее сам, вознося на пьедестал, то ли действительно так и было. Не заметил, как подъехал к универу. Смотрю в окно, но Риту не вижу. Набираю ее номер на абонент вне зоны. Ну и что это за закидоны? Медленно открываю дверь автомобиля, выхожу, Осматриваюсь по сторонам. Собираюсь идти в универ. Мало ли, где эту дуру могли закрыть. Уже когда поднимаюсь по ступенькам, сзади кто-то подкрадывается, кладет руки мне на глаза и говорит: Угадай, кто? Естественно, Рита. Непроизвольно улыбаюсь. Давно никто не заставал меня врасплох таким образом. Поворачиваюсь на улыбку, прячу, мало ли что еще надумает. Ритка улыбается во все 32, а после задорно смеется и выдает. «Ну как, я тебя, а?» «Рита, пошли в машину, нам нужно поговорить», — спокойно произношу я. Хотя да, она меня удивила, и мне даже неудобно разговаривать с ней грубо, пытаясь донести мысль о том, что мы не встречаемся, и моя помощь — дружеский жест. Вижу, как Рита слегка хмурится, но идет к машине, открывает двери и садится. Я делаю то же самое. Отмечаю, что она слегка зажата, куда-то пропала игривость и легкость. Стараюсь не думать об этом и не грузить себя ненужными проблемами. Разве я давал надежду? Везу Риту в простое кафе. Пропускаю ее вперед и поднимаюсь по лестнице следом. Настолько погружен в себя, что чудом успеваю, когда она подворачивает ногу и падает. Ловлю ее и поддерживаю за талию. Ты в порядке? Обеспокоенно смотрю в ее лицо, на котором отображается боль. да да Как-то неуверенно отвечает Рита. Нога болит? «Нет». Она пытается опереться на ногу и, надо сказать, делает это удачно. «Значит, вывиха нет, просто неправильно наступила». «Хорошо. Я отпускаю ее. Наконец мы заходим в кафе и садимся за столик. Заказываю двойное эспрессо себе и мороженое Рите. Послушай, обращаюсь к ней, хотя это и непросто. Между нами ничего нет и не будет, понимаешь? Я помогал, потому что ты сестра Ленки». «Да, я понимаю», — неожиданно выдает Рита. — Правда? Кажется, у меня упала гора с плеч. Думал, что нужно будет объясняться, долго рассказывать, почему нет, но Рита, кажется, даже рада. — Знаешь, — наконец выдает она, — я беременна. — Да? Круто, поздравляю. Хотя сам, если честно, ни хрена не понимал. — Ты с кем-то встречаешься? — Да, — неуверенно говорит она. — Но он не свободен, женат. Да, несмело выдает Рита. Устало прикрываю глаза, откидываясь назад. Кажется, мне никогда не понять баб: если у тебя кто-то есть, и ты беременна, зачем моей матери втирала о наших отношениях? Артур, ты знаешь свою маму, устало говорит Рита. Она мертвого из могилы достанет. После того приема она мне звонила не раз, приглашала встретиться, спрашивала, как у нас дела. Что я должна была говорить? Что ты встречаешься с Викой, а у меня другой? Кажется, на последней фразе у меня отвисла челюсть. Ты откуда о Вике знаешь? Мне восемнадцать, но я не дура, Артур. Ты еще на дне рождения Игоря смотрел на нее, как кот на сметану. А потом поехал их отвозить, приехал злой, но ну и... Дальше ты помнишь, когда узнала от Ленки об их разводе, сложила два и два? Нет, честно, она положила руку на сердце. Я до конца не знала, но теперь уверена... Рита искренне улыбнулась. «Что ты будешь делать дальше?» – решил спросить, потому что женатый мужчина – это серьезно. «Не знаю». – она пожимает плечами. «У меня только четыре недели. Время подумать еще есть». «Киваю. Не знаю, что говорить. Наверняка Вика нашла бы нужные слова, а я... я не знаю, что в таких случаях говорят. Утешают, говорят, что все будет хорошо. Мы сидим еще некоторое время, думая о своем. Я расплачиваюсь, мы выходим на улицу». «Куда тебя отвезти?» – спрашиваю Риты. «Никуда. Тут подружка живет недалеко, я к ней». «Ладно. Собираюсь уже садиться в машину, но Рита зовет меня. Артур». Она мнется, явно сомневаясь в том, что скажет, но все же выдает. «Познакомь Вику с мамой как можно скорее». «Что ты имеешь в виду?» «Просто сделай это. Будет лучше, если они подружатся, ну или хотя бы примут друг друга». С этими словами она свернула за угол, махнув мне рукой на прощание